В тот день, когда я перестала быть женой Тимофея, словно сама природа благоволила этому событию, поддерживая меня лучами остывшего, но все еще яркого солнца. И хоть уже было ясно, что зимы не избежать, сегодня я наслаждалась моментом и тем чувством освобождения, которое поселилось в душе, когда все между мною и Васиным было решено. Я бы предложил отметить, но звучит как-то странно. Проговорил Тим, с которым мы вышли из здания суда. Я посмотрела на бывшего, а теперь я могла называть его так «мужа» и пожала плечами. Ничего странного не вижу. Вполне можно было бы и отметить, но у меня дела. На заседании с нами был и Саша, но он уехал с 15 минут назад, а мы с Васиным остались. И, конечно, я вполне готова была отпраздновать освобождение от брака с Тимом, Но не сегодня. У нас с Прохоровым и детьми и впрямь имелись общие планы на данный вечер. Хорошо. Просто ответил Васин. Подвести тебя? Я помотала головой. Спасибо, не нужно. Но думаю, что мы увидимся скоро, как только найдется покупатель на квартиру. Хоть Тимофей сам был инициатором того, чтобы наше жилье было продано в обозримом будущем, я видела, что данная тема не особо ему приятна но концентрироваться на ней смысла не имелось, поэтому я просто попрощалась и поехала домой. Теперь у меня начиналась совершенно отдельная от Васина жизнь, что было, разумеется, исключительно мне на пользу.